Фаршированные грибы с чесноком и петрушкой. 12 больших свежих грибов. Столовая ложка протертой кожуры зеленого лимона. 2 столовые ложки свежего процеженного сока зеленого лимона. 2 столовые ложки оливкового масла. 1 стакан мелко порезанной петрушки. 6 столовых ложек свежих хлебных крошек одна столовая ложка протертой лимонной кожуры, две столовые ложки свежего процеженного лимонного сока, соль по вкусу, четыре чесночных зубчика протертых. У грибов осторожно отделить ножки от шляпок. Чтобы очистить шляпки, протрите их чистым полотенцем. Прогрейте духовку, до 190 градусов Цельсия. Разложите шляпки на листе выпуклой стороной вверх. Слегка сбрызните каждую соками и присыпьте кожурой лимона и зеленого лимона. Приправьте солью по вкусу. На среднем огне нагрейте масло в сковороде с длинной ручкой. Положите чеснок и тушите 2 минуты. Следите, чтобы чеснок не зажарился. Снимите с огня и добавьте петрушку и хлебные крошки. Встряхните или размешайте хорошо. Заполните каждую шляпку этой смесью. Очень осторожно разложите на противне смазанным маслом шляпки грибов, заполненной стороной вверх. Пеките 15 минут внимательно следя последние несколько минут, чтобы шляпки оставались крепкими. Восемь порций.